Глава 11. Хозяйка дома, которая занималась садом на заднем дворе, протянула Найн помидор. Изначально семья хозяйки жила на обоих этажах, но после того, как дети съехали, родители убрали внутреннюю лестницу и стали сдавать второй этаж. По сравнению с первым, здесь жилой площади было меньше. Но помещение смогли сделать отдельным жильем благодаря обустроенной террасе. Снаружи сделали отдельную лестницу, а раздвижную дверь, ведущую на террасу, переделали в главный вход. Когда Джима впервые пришла в этот дом, двор встретил ее засохшими растениями. Под неухоженной хурмой лежали остатки плодов, упавших и сгнивших несколько лет назад. А мертвые цветы на клумбе под забором походили на окаменелости. В то время хозяева дома работали на мебельной фабрике неподалеку, где с утра до вечера строгали и шлифовали дерево, и у них не было времени собирать и сушить плоды хурмы и ухаживать за клумбой. Хозяйка дома с усталым видом показала дом Джиму. Она сказала, что днем на первом этаже никого не бывает, так что можно шуметь сколько угодно, соблюдать тишину нужно только по утрам. Затем она мимоходом бросила косой взгляд на Найн, которая сидела в детской коляске. Джимо сказала, что ребенок спокойный и по ночам не плачет, после чего они заключили договор. Затем Джимо спросила, можно ли ухаживать за клумбой, и хозяйка, оглядев запущенные растения, равнодушно кивнула. Владельцы дома были настолько заняты, что в день, когда на верхний этаж въехали новые жильцы, толком даже не успели обменяться приветствиями. Несколько дней Джима их не видела. Но ровно через неделю после переезда, когда хозяева вернулись с работы на мебельной фабрике почти в полночь, их ожидал сюрприз. Во дворе, где еще утром были лишь засохшие травы, теперь росли неизвестные им растения. Хозяева были настолько поражены, что не могли найти слов, а потом вдруг рассмеялись, увидев красиво обустроенную клумбу и почувствовали себя счастливыми. На следующий день они пришли на второй этаж с угощениями, спросили, когда Джима успела привести клумбу в порядок, как называются эти растения и как за ними ухаживать. С тех пор, как сильно бы хозяева не уставали после работы, по возвращении домой они обязательно уделяли время растениям в саду. Хотя спали они меньше, лица их светились. Джима как-то сказала, что это от того, что у них появилось, за что нести ответственность. Помидор, который дала Найн хозяйка, вырос в огороде. Кусая другой помидор, хозяйка в рассказала Найн, что видела прошлой ночью. Оказывается, Джиму долго стояла во дворе, тяжело вздыхая. Хозяйка посоветовала Найн пораньше вернуться вечером домой, поужинать с тетей и спросить, что случилось. Найн кивнула, но про себя решила не спрашивать у Джима, что произошло. Сейчас она не хотела знать. Не хотелось добавлять еще одну заботу ни себе, ни тете, иначе все могло совсем выйти из-под контроля. По дороге в школу Найн заметила на автобусной остановке объявление об исчезновении Паквону. В прошлый раз она сказала отцу пропавшего старшеклассника, что здесь никто не будет его читать, но мужчина все же приклеил его, и Найн подумала, потерять кого-то значит стремиться оставить его имя даже за пределами мира. Все равно, что написать имя на песке, даже если его смоет волной. С Мирой они только поздоровались. И то хорошо, что хоть поздоровались. Казалось, они помахали друг другу только потому, что встретились взглядами. Не осмеливаясь подойти к Мире, Найн думала, что было бы хорошо, если бы подруга сама подошла. Но Мира ни разу не подошла к ней до обеда. А потом отправилась в медпункт. Найн подумала, что, возможно, Мира ее избегает. Она понимала, что подруга не из тех, кто стал бы нарочно игнорировать кого-то, но в такой ситуации мысли становились поверхностными. Обед с Хёнже тоже был не таким, как раньше. Они ели молча. Все казалось странным без видимой причины. Но Найн решила, что просто сложилось такое настроение. Придумывать смысл каждой мелочи — не лучшее решение. Перебирая ложкой анчоуса, которые не собиралась есть, Найн заговорила. «Почему ты не спрашиваешь, где Мире?» «Она пошла в медпункт», — ответил Хёнже. «Она тебе написала?» Найн мгновенно почувствовала обиду. «Мы встретились по дороге из класса». В шумной столовой Хёнже спокойно сказал низким и глубоким голосом. «Я не рассказывал о твоей стычке с Квонтохёном, потому что думал, что если ты сама расскажешь Мире, ей будет менее неприятно». «Ты слышал, что мы поссорились?» «Нет, но догадаться нетрудно». «Ах...» «Судя по всему, ты промолчала, а потом Мире поймала тебя на этом». «Кажется, меня отчитали». «Да, трудно представить, что вы с Мире могли поссориться». Мире считала, что ссоры разрушают отношения, поэтому она терпела до последнего и постоянно контролировала свои эмоции прикидывала, уместно ли в данной ситуации злиться, нет ли в ее гневе чего-то недостойного. И только если после долгого остужения эмоций злость оставалась, она начинала говорить. Сдержанно, следя за тем, чтобы не повысить голос. Вчера Мире разговаривала спокойно. Она не торопила Найн с ответом, до тех пор, пока не узнала об еще одном инциденте, который Найн скрывала от нее. Она не хотела обвинять, но все же начала. Хотелось пойти в медпункт и объяснить, что у нее были веские причины попросить, чтобы Мире перестала злиться. Но так как Найн не смогла объяснить все сразу, она оказалась в безвыходном положении. Ее это расстраивало, ведь и Мире, и Хёнже тоже что-то скрывали. Почему же сердце так несправедливо? Если подумать, она бы тоже разозлилась, если бы оказалась на месте Мире. Узнав, что Мире кто-то схватил за горло, и она скрыла это, Найн бы чувствовала обиду, тревогу и гнев, и, вероятно, злилась бы даже сильнее, чем Мире. Проблема была в том, что она все понимала только головой, но не сердцем. Конечно, Мире было на что злиться, но подавить обиду Найн не могла. Она ведь хотела рассказать обо всем. Почему Тохён схватил ее за горло? Почему она в последнее время такая рассеянная? Но ни одна из этих тем не далась бы легко. Одна была слишком тяжелой, другая слишком огромной. Найн тяжело вздохнула, а Хён-Дже заговорил удивительно спокойно. Обычно он был более нетерпеливым, чем Найн, и ненавидел ссоры, всегда торопил подруг мириться. Это всего лишь вопрос времени. Сейчас не время, но это не значит, что время никогда не придет. Значит, однажды она все расскажет. И ты тоже расскажешь. Иногда друзья кажутся чужими. В такие моменты невольно думаешь, что ты прошел сквозь ворота, через которые уже не вернуться обратно. Я тоже однажды расскажу». Хенджи ненавязчиво намекнул, что тоже ищет подходящий момент. Это было непривычно. Чувствовать себя отдалившимися друг от друга, словно вершины треугольника в одном пространстве найн верила что вскоре все вернется на свои места но немного боялась боялась что хонже ошибается и что все трое упустят этот момент сокгу хотел выпендриться обещал показать как едет на велосипеде не держась за руль но упал и после этого спокойно повел ее велосипед когда они вышли на окраину города цепь велосипеда заскрежетала громче время шло И прежде чем все оставшееся заржавеет и исчезнет, нужно было как можно скорее выудить то, что можно было спасти. Именно поэтому Найн предложила Суггу отвезти его домой после Додзё. Сокгу, подумав, что ослышался, сначала потер ухо пальцем, но потом осознал, что за этой щедростью кроется что-то другое, и послушно последовал за ней. Правда, все же попытался окликнуть ее, откашлившись в его голосе чувствовалась решимость словно он готовился к чему то важному вместо того чтобы отозваться найн встала перед суггу преградив ему путь разговор который она планировала завести был не из тех что можно беззаботно вести на ходу суггу удивленно отступил на несколько шагов назад я знаю что тебе нравится хеджон они На лице Сугу сразу отразилось признание этого факта без всякого отрицания. Заикаясь, он спросил, откуда она узнала. Найн чуть не ответила, что это и так всем известно, но сдержалась. Если бы она раскрыла, что все в курсе, равноценный обмен информацией не состоялся бы. «Ты же знаешь, я всегда все быстро замечаю». «О чем ты говоришь? Ты вообще не замечаешь ничего». «Правда?» «Тогда, наверное, и Хеджон Они уже все знает. Если я позвоню и спрошу...» «Эй, эй, эй, постой!» Сокгу поспешно остановил ее за руку, тянущуюся к карману за телефоном. Она не упустила момент и другой рукой сама схватила Сокгу. «Может, обменяемся информацией?» Сокгу не смог вырваться и только удивленно вытаращил глаза. Для него это был неожиданный поворот. Но вроде бы он решил дослушать ее до конца, подумав, что Найн не издевается и не вымогает что-то, а действительно предлагает обмен информацией. Найн аккуратно убрала руку Сокгу со своего запястья и достала из кармана фотографию. «Вот, смотри». Как только она добралась сегодня до Додзё, то первым делом взяла фотографию. Хотя она и понимала, что это невозможно, ее тревожило, что Квон Тухён — может догадаться о ее планах проникнуть в кабинет директора и уничтожить фотографию. Истине нужна была наклейка «Осторожно, хрупкая». Точнее, нельзя было вообще позволять кому-либо к ней прикасаться, так что следовало бы обклеить ее наклейками с изображением черепа. В противном случае истина слишком легко могла потеряться, испортиться или поблекнуть в руках других людей. Найн хотела бы спрятать улики в подземном бункере, недоступном для посторонних, пока не соберет их все воедино. Но это было невозможно, и истина оставалась крайне уязвимой. Увидев фотографию, Сокгу резко посерьезнел. На его лице появилась непреклонная решимость, и лишь в глазах читалась усталость. Но поговорить все равно было нужно. «Мне нужно спросить тебя об этом». Сокгу, с трудом оторвав взгляд от снимка, посмотрел на Найн и улыбнулся. Это была запоздалая попытка сделать вид, как будто он не понимает, о чем речь. «Где ты нашла эту фотографию?» «Я думал, что потерял ее». Когда Сокгу попытался вырвать у нее снимок, Найн увернулась и спрятала его обратно в карман. «Вы ведь были друзьями, не так ли? Ты и те двое». «Мы вместе ходили в Додзё». Когда с кем-то проводишь много времени, вы становитесь друзьями». Сокгу, казалось, внезапно вспомнил давно забытое и сказал, что эту фотографию сделали, когда он выиграл соревнование, но не упустил возможности добавить, что это было так давно, что он почти ничего не помнит. Он пытался отстраниться, отступить от прошлого к настоящему, от тех двоих к самому себе. Най обдумывала сказанное Сокгу. И пришла к выводу, что те двое, по крайней мере, знали друг друга не только в лицо. Сокгу, заметивший ее задумчивость, начал заметно волноваться. «Я правда ничего не знаю». «Как ты можешь говорить, что ничего не знаешь, если я еще ничего не спросила?» Сокгу замолчал. Казалось, он чувствовал, что с каждым словом все больше загоняет себя в угол. «Поздно уже. Я пошел. Ты тоже. Будь осторожна». Соггу без колебаний развернулся и пошел по дороге, по которой они пришли. Найн крикнула ему вслед. «Трус! Тебе от этого легче?» Если бы ее спросили, действительно ли она так думает о Соггу, она бы ответила нет. Тем более, что улица была почти не освещена фонарями, так что фигура Соггу, утопающая в темноте, выглядела не столько жалкой, сколько грустной. Это зрелище вызывало сложные и противоречивые чувства. Порядке ли был сам Сокгу. Надо было сначала спросить об этом, ведь он потерял близкого друга. Но вместо этого Найн спросила. Тебе не жаль, пак вуну. Сокгу остановился и обернулся. Что ты знаешь, раз так себя ведешь? Его голос звучал напряженно. Если я скажу тебе, что я знаю, ты скажешь мне правду? Мне нечего тебе сказать. Врешь. Прошло два года. Всего два года». Найн подумала, что это и есть тот момент, о котором говорила Джиму. Момент, когда слова могут что-то изменить. Нельзя его упускать. «Если оставить все как есть, пройдет двадцать лет, и тогда ты действительно ничего не сможешь сказать». Сокгу молчал. В темноте было трудно различить его выражение лица. С одинаковой уверенностью можно было сказать, что он смотрит как на Найн, так и на что-то другое. Через некоторое время Суггу сердито заговорил. «Не знаю, что ты видела или слышала, почему вдруг заинтересовалась этим делом, но не пытайся играть в детектива лишь из любопытства. Тогда помоги мне, чтобы я не выглядела дилетанткой». Почему я должен тебе помогать? Ты же говорил, что вы втроем дружили. Но почему именно ты? С какой стати ты спрашиваешь меня об этом?» Голос Сугу звучал колюче, но говорил он так скорее, обороняясь, чем угрожая. Найн не ожидала, что Сугу легко согласится помочь. Но также и не предполагала, что он будет настолько насторожен. Голова у нее разболелась. Затягивать разговор было бессмысленно. Стоило воспользоваться малейшей возможностью, пока Сокгу полностью не закрылся. Найн задумалась на мгновение. Она прикидывала, как может отреагировать Сокгу на ее слова, насколько вероятно, что Сокгу причастен к происшествию, и насколько тяжело будет сказанное ею. Сможет ли она нести ответственность за свои слова? Смогут ли они решить ситуацию? Действительно ли это лучший выбор? «Я все видела». Найн посмотрела Суггу прямо в глаза и произнесла. «Я знаю, где Пак Вону». Если все было предопределено заранее, то Суггу тоже был на месте преступления. Но пока оставалось непонятно, добрый он или злой, союзник или враг. Чтобы выяснить это, Найн спросила его напрямую. Сугу сделал шаг вперед под уличный фонарь. Увидев его на свету, она поняла. Он не зло. И не враг. Сугу выглядел опечаленным. Он действительно скучал, как оказалось. Найн это принесло облегчение. Паквону был необычным ребенком. Он всем говорил, что в детстве встретил инопланетянина. Раньше это можно было оправдать богатым воображением. Но с возрастом такое объяснение уже не подходило. С возрастом появляются темы, о которых не следует говорить, и одна из них — инопланетяне. Когда Пак Вону исполнилось 14, о нем пошли слухи. Говорили, что он сошел с ума от шока после смерти матери или что у него есть какие-то психические отклонения. Дети постепенно начали избегать странного мальчика. Сокгу сказал, что как раз примерно в то время Пак вону и Квонтохён тоже стали отдаляться друг от друга.